После читки приказа я, пользуясь суматохой и, не доложившись подполковнику, бегу назад в гостиницу. Может быть, за это время Кондор все же позвонил мне? Портье протягивает мне телеграмму. Оказывается, она получена рано утром, но я так быстро ушел, что он не успел передать ее мне. Я разрываю конверт. В первую секунду ничего не понимаю. Никакой подписи. Абсолютно непонятный текст. Только потом до меня доходит. Это не что иное, как почтовое уведомление. Моя телеграмма, отправленная в 3-58 из Брюнна, не может быть доставлена. Не может быть доставлена? Телеграмма не может быть доставлена, Эдит Кекешфальве ведь в городке ее знает каждый. Я больше не в силах выносить неизвестность. Тут же я прошу заказать телефонный разговор с Веной, с доктором Кондором. — Срочно? — спрашивает портье. — Да, срочно. Через двадцать минут Вена отвечает, и вот ирония судьбы. Кондор дома и сам подходит к телефону. Еще три минуты, и я знаю всё. Междугородный разговор не оставляет времени для вступлений. Дьявольская случайность все погубила, и несчастное так и не узнала о моем раскаянии, о моем искреннем от всего сердца принятом решении. Старания полковника замять дело оказались напрасными. Ференц вместе с товарищами, направился из кафе не домой, а в другой кабачок. К несчастью, они встретили там аптекаря в многолюдном обществе, и Ференц, этот добродушный болван, тотчас набросился на него просто из любви ко мне. В присутствии всех он потребовал у него объяснений и обвинил в том, что он распространяет обо мне такую низкую ложь. Разразился ужасный скандал. На следующий день об этом говорил весь город. Оскорбленный аптекарь рано утром явился в казарму, чтобы призвать меня в свидетели, и, узнав о моем подозрительном исчезновении, тут же поехал в усадьбу. Там он набросился на старика в его кабинете и орал так, что стекла дрожали. кекеш фальвы Сделали его посмешищем своей дурацкой телефонной болтовней. Он, сторожил города, не станет терпеть оскорбления от этой офицерской банды. Уж он-то знает, почему я так трусливо сбежал. Чтобы не болтали, он не поверит, что это была просто шутка. Какая неслыханная подлость с моей стороны! Но пусть ему придется дойти до министерства, он выведет меня на чистую воду и ни в коем случае не позволит всяким соплякам оскорблять его в публичном месте. С большим трудом удалось утихомирить и выпроводить из усадьбы разбушевавшегося аптекаря. Пораженный Кекешфальва надеялся только, что Эдит не слышала страшных обвинений. Но по роковой случайности окна кабинета были открыты, и крики аптекаря отчетливо долетали через двор в гостиную, где она сидела. Возможно, она сразу приняла решение, которое уже давно зрело в ее мозгу. Но Эдит умела притворяться. Она попросила еще раз показать ей новые платья, шутила с Илоной. Была очень ласкова с отцом. Спрашивала о всевозможных мелочах, приготовлено ли то, упаковано ли это. И все же тайком попросила Йозефа позвонить в казарму и узнать, когда я вернусь, и не просил ли я что-нибудь передать ей. Сообщение вестового, что я уехал в служебную командировку на неопределенное время и не оставил никаких распоряжений, было последним ударом. Охваченная нетерпением, она не захотела ждать ни одного дня, ни одного часа. Ее разочарование во мне было слишком жестоким, рана, нанесенная мной, слишком глубокой. Она больше не могла доверять мне, моя слабость предала ей силы. После обеда она приказала поднять себя на террасу. Илона, словно что-то смутно предчувствуя, была обеспокоена ее необычной веселостью и не отходила от нее ни на шаг. Но в половине пятого, как раз в тот час, когда я обычно приходил к ней, за пятнадцать минут до того, как прибыла моя телеграмма и приехал Кондор, Эдит попросила подругу принести ей какую-то книгу, и Илона, к несчастью, уступила этой невинной просьбе. Одной минуты было достаточно. Эдит, не в силах совладать с мучительным нетерпением, привела в исполнение свой замысел. Точно так, как она говорила мне однажды. На той самой террасе. Все произошло, как в моих кошмарных видениях. Кондор еще застал ее в живых. Как это ни странно, Ее легкое тело не получило значительных повреждений. В бессознательном состоянии ее доставили в Вену на санитарной машине. До поздней ночи врачи еще надеялись ее спасти. И потому в восемь часов вечера Кондор позвонил мне из больницы. Но в ту ночь, на 29 июня, после убийства престола наследника, Поднялась тревога во всех учреждениях империи, и телефонные линии были отданы в распоряжение гражданских и военных властей. Четыре часа кондорт тщетно ждал связи. Лишь после полуночи, когда врачи установили, что надежды больше нет, он аннулировал заказ. Полчаса спустя Эдит скончалась. Я уверен, что из сотен людей, призванных в те августовские дни, лишь немногие шли на фронт так хладнокровно и даже нетерпеливо, как я. Не потому, что я жаждал воевать. Я видел в этом всего лишь выход, спасение для себя. Я бежал на войну как преступник в ночную тьму. Четыре недели до начала военных действий Я был в безвыходном отчаянии и растерянность. Я презирал себя. И сейчас еще воспоминания о тех днях для меня мучительнее самых ужасных часов на поле битвы. Ибо я знаю, что своей слабостью, своей жалостью, когда я подал надежду, а затем сбежал, я убил человека, единственного человека, который страстно любил меня. Я не решался выходить на улицу, сказался больным и сидел в комнате. Я написал Кэкэшфальве, чтобы выразить свое участие. Увы, там действительно не обошлось без моего участия. Он не ответил. Я засыпал Кондра письмами с объяснениями и оправданиями. Он тоже не отвечал. Я ни строчки не получил ни от товарищей, ни от отца. На самом деле, конечно, потому, что в это критическое время он был перегружен работой в министерстве. Но мне это единодушное молчание казалось заговором осуждения. Все сильнее овладевала мной безумная мысль. Все осудили меня так же, как я сам осудил себя и считают меня убийцей, потому что я сам считал себя таковым. В то время, когда вся страна была взбудоражена, когда по всей Европе гудели провода, передавая страшные известия, когда шатались биржи, мобилизовывались армии, а наиболее осторожные уже упаковывали чемоданы, в то время я думал только о своем предательстве о своей вине. Отправка на фронт означала для меня освобождение. Война, погубившая миллионы невинных, спасла меня, виновного от отчаяния. Не подумайте, что я восхваляю ее. Я терпеть не могу громких слов. Поэтому я не говорю, что искал смерть. Я говорю лишь, что не боялся ее или, по крайней мере, боялся меньше, чем большинство других. И возвращение в тыл, где были люди, знавшие о моей вине, страшило меня больше, чем все ужасы войны. Да и куда мне было возвращаться? Кому я был нужен? Кто еще любил меня? Для кого, для чего мне было жить? Поскольку быть храбрым означает не иное, как не испытывать страха, В этом нет ничего возвышенного. Я не солгу, если скажу, что действительно был храбрым в бою, так как даже то, чего самые мужественные из моих товарищей боялись больше смерти, быть искалеченным, стать обрубком, не пугало меня. Наверное, если бы я сам оказался беспомощным калекой, предметом чужого сострадания, я воспринял бы это как заслуженную кару как справедливое возмездие за то что мое собственное сострадание было слишком трусливым и бессильным, если смерть не настигла меня, это не моя заслуга. десятки раз я шел ей навстречу с холодным равнодушием смотрел ей в глаза. Когда вызывали добровольцев на особо опасное дело, я был в числе первых. Когда приходилось жарко, я чувствовал себя хорошо. Оправившись после первого ранения, я попросил перевести меня в пулеметную роту, потом в летную часть. Кажется, мне действительно удалось там кое-чего добиться на наших гробах. Но всякий раз, когда в приказе слово «храбрость» упоминалось рядом с моей фамилией, я чувствовал себя обманщиком. А если кто-нибудь слишком пристально вглядывался в мои ордена и медали... Я поскорее отворачивался. Когда эти четыре бесконечных года остались позади, я, к моему удивлению, обнаружил, что, несмотря ни на что, могу жить в том прежнем мире. Ибо мы, возвратившиеся из ада, ко всему подходили теперь с новой меркой. Одно дело иметь на своей совести смерть человека — в мирное время и совсем другое, если ты прошел через мировую бойню. В этом огромном кровавом болоте моя личная вина целиком растворялась во всеобщей вине. Ведь я сам своими руками установил пулемет, который в бою под Лимановой начисто скосил первую волну атакующей русской пехоты. Потом я сам видел в бинокль остекленевшие глаза убитых мною людей. Смотрел на раненых, которые часами стонали, повиснув на колючей проволоке, пока не погибали в муках. Под герцем я сбил самолет. Он три раза перевернулся в воздухе. Потом среди камней взметнулся столб пламени, и мы своими руками обыскивали обугливающиеся, еще дымящиеся трупы. Тысячи и тысячи людей, шагавших со мной в одном строю, делали одно и то же. Убивали карабином, штыком, огнеметом, пулеметом и просто кулаком. Все мое поколение, сотни тысяч, миллионы во Франции, России, Германии. Какое значение имело одно убийство, одна личная вина в сравнении с тысячами убийств? с мировой войной, с массовым разрушением и уничтожением человеческих жизней, самым чудовищным из всех, какие знала история. И еще одно. В этом вернувшемся мире мне уже не угрожал ни один свидетель моего преступления. Никто не мог обвинить в давнишнем трусливом поступке человека, отмеченного высшей наградой за храбрость. Никто не мог упрекнуть меня за мою роковую слабость. Кекеш Фалева ненадолго пережил свою дочь. Илона, ставшая женой нотариуса, жила в какой-то югославской деревне. Полковник Бубенчич застрелился на Саве. Мои товарищи или погибли, или давно позабыли ничтожный эпизод. Ведь за эти четыре апокалипсических года все, что было прежде, стало таким же никчемным и недействительным, как старые деньги. Никто не мог обвинить меня. Никто не мог меня осудить. Я чувствовал себя как убийца, который только что закопал труп своей жертвы в лесу, и вдруг выпадает снег, белый, густой, тяжелый. Он знает, что это покрывало на много месяцев скроет его преступление, а потом всякий след затеряется. И я набрался мужества и стал жить. Так как никто не напоминал мне о моей вине, я и сам забыл о ней. Сердце умеет забывать легко и быстро если хочешь забыть. Один лишь раз прошлое напомнило о себе. Я сидел в портере Венской оперы, у прохода в последнем ряду. Мне хотелось еще раз послушать Орфея Глюка, чья затаенная чистая грусть волнует меня больше, чем любая другая музыка. Только что кончилась увертюра. Во время короткой паузы в зале не включали свет, но опоздавшие могли занять свои места. К моему ряду тоже подошли две тени мужчина и женщина. Разрешите, вежливо наклонился ко мне мужчина. Не глядя на него, я встал, чтобы пропустить их. Но вместо того, чтобы сесть в свободное кресло рядом со мной, Он сначала пропустил вперед свою спутницу, бережно и ласково поддерживая и направляя ее. Он не только заботливо провел ее по узкому проходу, но и предупредительно придерживал сиденье, пока она не опустилась в кресло. Такая заботливость была слишком необычной, чтобы не привлечь мое внимание. «Ах, это слепая!» — подумал я и взглянул на нее с невольным сочувствием. Но тут полный господин сел рядом со мной, и я вздрогнул. Это был Кондор, единственный человек, который знал все, всю подноготную моего преступления. Он сидел так близко от меня, что я слышал его дыхание. Человек, чье сострадание было неубийственной слабостью, как мое а спасительной силой и самопожертвованием единственный, кто мог осудить меня, единственный перед кем мне было стыдно. Как только в антракте вспыхнут люстры, он тотчас меня увидит. Меня охватила дрожь, и я торопливо заслонил лицо рукой, чтобы он не узнал меня. Я больше не слышал ни одного такта любимой музыки удары моего сердца заглушали ее близость этого человека который один в целом мире знал обо мне правду была невыносима для меня. словно сидя в темноте голый среди этих хорошо одетых людей я с ужасом ждал что вот вот загорится свет и мой позор станет явным. и когда после первого акта начал опускаться занавес Я, наклонив голову, быстро покинул зал. Вероятно, Кондор не успел разглядеть меня в полумраке. Но с той минуты я окончательно убедился, что никакая вина не может быть предана забвению, пока о ней помнит совесть. Конец книги Апрель 1992 года Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский